«А, это ты, Сеня!» Дитя тьмы обернулась и помахала монстру ладошкой, но выражение лица у девочки оставалось грустное. «Угук!» Сеня подошел ближе, наклонился и провел пальцем по щеке дитя. «Угук!» «Нет, я не плачу!» Девочка нахмурилась. «Угук!» Она отвернулась, помолчала немного и со вздохом сказала. «Да, ты прав, я плакала, и мне стыдно!» «Дочь Тьмы и не должна распускать нюни!» Монстр покачал головой и указал на двор замка, где как раз принялись кричать «Горько!» «Угук?» «Нет, ты что! Я люблю Ваню и Клэр! Очень хорошо, что они поженились!» Дитя сделала паузу, кусая губы, и добавила «Дело во мне!» «Угук?» «Кто я?» «Приемная дочь Владыки, Дитя Тьмы! Вся такая магическая и опасная, да?» Вот все так и думают. «А кто главное видит?» Угук. «Я не расту, Сеня. Я вечный ребенок, понимаешь? У Вани и Клэр будут дети. Я сначала стану старшей сестрой, потом просто сестренкой, а затем навсегда останусь младшей сестричкой, вечным недоразумением с Вилкой. Клэр учит меня читать. Я радуюсь, вся такая умненькая». А через месяц начинаю забывать буквы. И все по-новой. И ничего не помогает. Я такой останусь навсегда. Бессмертный ребенок. Только и умеющий, что делать, пакости. Думаешь, мне это нравится?» Дитя отвернулось, всхлипывая и шмыгая носом. Сеня тронул девочку за плечо и протянул носовой платок. «Спасибо!» Вытерев слезы, дитя шумно высморкалось в платок и с комков вернуло монстру. Синя хмыкнул и выкинул его за крепостную стену. «Вот такие дела! Такие дела!» Девочка вздохнула и злоткнула вилкой в каменную кладку. «Угук!» «Что?» — дитя тьмы обернулась Монстр провел рукой, шевеля пальцами в перчатке, качнул головой и рубанул ладонью по воздуху. «Заставить тьму меня расколдовать!» «Угук!» Дитя молчало почти минуту, глядя перед собой в пространство. «Да, ты прав, Сенечка, так и надо. Найти, потребовать, взять, как Ваня всегда делает». «Угук!» «Сбежишь со мной?» Испытывающий взгляд голубых глаз уперся в монстра. «Угук!» «Да, прямо сейчас, пока все празднуют. Меня же никто не отпустит, если спрашивать. Сразу начнется, а как ты одна, а ребенка отпускать нельзя?» Дядя Бука начнет себя в грудь бить, что он лично тьму отмутузит и заодно мстю заклыки сделает. Сеня заухал, будто филин, изображая смех. Вот-вот, а им нельзя туда ходить. Дитя сделало мрачное лицо. Только я, живой от тьмы, выйти смогу. Ну и ты еще, да? Прекратив смеяться, монстр кивнул. Так что, сбежим вместе? Мы быстро. Они даже не заметят, что нас нет. Угук! Монстр выставил ладони и дитя шлёпнуло по ней, сделав самый удивительный дай пять в этом мире. «Что?» Дитя нахмурилась и непонимающе посмотрела на Сеню. «Выйдем через ворота, и всё. Никто и не заметит». Сеня покачал головой и сделал вид, будто несёт чемоданы. «Вещи! Мы же быстро! Зачем их тащить с собой?» Но монстр был неумолим. Взял девочку за руку и повел в детскую. Минут пять он потрошил шкаф, пока не собрал здоровенную стопку одежды. Дитя хмурилась, корчила рожи, но не спорила. «Огук!» «Не маловато будет!» — язвительно скривила губы девочка. «Огук!» Монстр иронии не понял и показал большой палец. «А грузить куда? Это же сундук надо на такую гору!» «Огук!» Из кармана Сеня вытащил клетчатый платок. Расстелил на кровати и навалил сверху гору вещей. «Не влезет!» — с ехицей пискнуло дитя. Монстр щелкнул ее пальцем по носу и принялся утрамбовывать одежду, напряженно ухая. «Да я точно говорю, не вле...» Девочка потрясла головой. «Влезла!» На кровати остался лежать только маленький клетчатый узелок. «Огок!» — Сеня отряхнул руки и подмигнул дитю. «Никогда про такую магию не слышала. Про волшебные кошельки знаю, про бездонные сумки, бутылку мумия видела. Но такое! Как ты умудрился сделать магический карман в платке?» Отвечать монстр не стал, махнув рукой. «А твои вещи?» «Угук!» «Меня ты собрал, а сам?» Почесав в затылке, Сеня согласился и махнул рукой на дверь. «Ой, а мы в твою комнату пойдем, да?» «Ты мне раньше не показывал, где живёшь!» «Огук!» Личной комнатой монстра оказалась мансарда под самой крышей, заваленная доспехами, ржавыми мечами, и старыми шлемами. Под потолком висели странные обереги из перьев и связок монет. Ни лежанки, ни места для отдыха здесь не было. Видимо, Сеня тут не жил, а только хранил понравившееся барахло». История с платком повторилась. Сеня расстелил его прямо на полу, накидал сверху доспехи с оружием и принялся с грохотом трамбовать. Дитя тьмы сначала засомневалась, что можно так с железом. Но нет, через минуту в руках у монстра был второй крохотный узелок. «Всё, идём вниз?» «Огук!» — Сеня подозвал девочку к окну и показал на ворота. «Огук!» «Что?» «Огук!» — настаивал монстр. «Нельзя! Думаешь, нас увидят? Огук!» На секунду дитя задумалось, сделать из простыней веревку и спуститься по крепостной стене или поискать у мумия веревочную лестницу. «Метлу возьмем!» — решила дитя. «Полетим быстро и вернемся, пока нас не хватились». Уже стемнило, и во дворе замка, где веселилась свадьба, зажгли волшебные факелы. Детей Сеня, не скрываясь, проскользнули между столов, гостей и скелетов официантов. Пусть думают, что ребенок и монстр просто развлекаются и играют. Между делом Сеня утащил со стола булку, соронью ножку и большую салатницу с оливье. Прямо на ходу все это сживал и довольно облизнулся. «Ты голодный? Огок! Вон там возьми еще ветчину, пока усатый дядька отвернулся!» Наконец, столы кончились, и парочка вырулила к башне, за которой и находилась парковка. «Угук!» Сеня придержал девочку, выглянул за угол и покачал головой. «Что там?» Дитя перешла на шепот. «Угук!» Монстр указал на компанию ведьм, окруживших владыку, и на стену, где из-за зубца выглядывала Клэр. «Ой, они тоже за метлой, как и мы, сбежать хотят!» Сеня кивнул и беззвучно рассмеялся. «Подождем, пока уйдут?» «Огок!» «Ты посмотри, ведьмы не отпускают Ваню, они так долго стоять будут. Пока Ваня метлу не возьмет, и мы никуда не полетим!» Усмехнувшись, монстр жестом попросил девочку подождать за башней, а сам одернул мундир, поправил шляпу и легкой походкой двинулся к ведьмам. «Ой, девочки, посмотрите!» Бросив Ивана, волшебницы кинулись к Ксении. Вы со стороны жениха? Ой, какой он мужественный, душка, просто душка. Мужчина, мы хотим познакомиться. А вы танцуете со мной, и первый со мной. Меня в первом ряду размахивала булка и девица с косичками. Как договаривались, первый он целует меня. Дитя, до этого наблюдавшая за сценой с улыбкой, сердито поджала губы и вытащила из-за пояса вилку. «Ах вы! Моеву Сеню целовать! Вот как сейчас!» Но сделать она ничего не успела. Мундир на груди монстра расстегнулся, и оттуда вылезла фиолетовая щупальца. Метнулась к ведьме с косичками, отобрала булку и потащила в рот монстра. а От визга колдуни и дитя чуть вилку не выронила. А-а! Девочки, улетаем, он нас сожрет! А-а! Толпа ведьм бросилась к парковке, похватала мётлы и с криками рванула в небо. Угук! Сеня доел булку, помахал щупальцем и пошёл обратно за башню. Ты что наделал? Ты же их напугал. Дитя топнула ножкой. Угук! «А метла, на чём мы теперь полетим?» Девочка выглянула за угол, посмотрела на Ваню с Клэр и покачала головой. «Они тоже не полетят!» «Сеня, зачем ты так?» Монстр почесал в затылке и развёл руками. «Угук!» «Придётся из простыней делать верёвку и спускаться по стене!» «Угук!» Сеня покачал головой, взял девочку за руку и потянул ко входу в подвал. «А мы куда?» «Огук!» «Что там в подземелье? Метла спрятана!» Сеня покосился на девочку и ухнул с мешком. «Нет, а что? Тайный ход из замка!» «Огук!» «Не может такого быть!» Дитя остановилось и сердито посмотрела на Сеню. «Я весь подвал облазила! Нет здесь никакого хода! За донжоном наверху есть! Мне его Ваня показывал!» Насмешливо ухнув, монстр указал в тёмный коридор и подтолкнул девочку вперёд. «Но, Сенечка, если ты меня обманываешь», — бурчало дитя, — «я тебе щупальца клеем намажу, чтобы ты к полу прилипал». «Угук!» В одном из тупиков монстр остановился у стенки, снял перчатки, выпустил щупальца и долго ощупывал камни. «Сенечка, я уже замёрзла стоять!» Он ничего не ответил, продолжая шарить по кладке. Дитя показала монстру язык и обняла себя за плечи. В подземелье и правда было прохладно. Щелк! Монстр надавил сразу в трех местах. За стеной скрипнул плохо смазанный механизм, пол дрогнул и открылась маленькая тайная дверь. «Ой, секретный ход!» «Огок!» — Сеня подтолкнул девочку. «Погоди, а вдруг мы задержимся?» Дитя нахмурилось, закатила глаза и принялась бормотать тарабарщину, даже отдаленно, не похожую на заклинание. «Огок!» Сеня удивленно разглядывал двойника, возникшего напротив дитя. «Магия обмана! Хорошенькая иллюзия, правда? Будет бегать по замку и делать вид, что это я!» Одобрение у монстра призрак не вызвал. Он потыкал иллюзию кончиком щупальца и брезгливо скривил рот. «Хочешь, я и твою копию сделаю?» Сеня замотал головой и сложил щупальца крестом. «Как знаешь!» — хихикнула девочка и указала пальцем на привидение. «Иди, помелькай там перед бабушкой, но близко не подходи!» Двойник кивнул, развернулся и убежал во тьму подземелья. «Идем, я закончила!» Стоило войти в тайный проход, как под ногами щелкнула каменная плита, и дверь за спиной закрылась сама собой. Дитя поежилось. Почему-то такие подземелья вызывали у нее чувство страха и потерянности. Но вспомнить, почему именно, как бы она ни старалась, не получалось. Коридор уходил в глубину скалы, на которой стоял замок. Стены были покрыты противной липкой влагой, ноги скользили на влажных камнях, а путь освещали только мерцающие синим маревом поганки, растущие на потолке. «Жутенькое место, даже если ты монстр или ребёнок!» «А чего это вы здесь делаете? Ишь топчутся! Попрошу покинуть служебное помещение!» В первый момент дитя не поняла, откуда звучат три тоненьких голоса, но Сеня пихнулся и показал щупальцем на пол у стены. На маленьком шезлонге под зонтиком с бокалом коктейля в лапке лежала большая трёхголовая крыса безобразие. Стоило сделать себе выходной, как на тебе. Ходят, мешают, чуть на хвост не наступили. Какая неуважительная молодежь пошла. Падение нравов я уже давно жалуюсь. Чего они на меня так пялятся? Не на тебя, а на меня. Ты им и даром не сдался. Ой, тебе бы все спорить. Дитя наклонилась, рассматривая крысу. Вы кто? Мы директор. «Ой, дурак, мы уже не директор, мы курфюрст!» «Начальник мы!» Третья голова зажала лапками морды оставшимся двум. «Начальник подземелья, директор клинингового подразделения Калькуары и наследный курфюрст!» «Так это для вас!» «Ваня маленькую корону заказывал!» Все три головы гордо задрались вверх. «Да, для нас. Мы ее по очереди носим!» «А почему вы не наверху на празднике? Вас не пригласили?» Головы разом потупились. «Пригласили, но мы поссорились». «Да, поссорились». «Не смогли выбрать, чей подарок дарить молодоженам». «Потому что вы дураки», — третья голова показала язык. «Мой подарок был лучшим». «Молчи, сейчас поругаемся перед посторонними, будет неудобно». «Нашли, из-за чего ссориться», — дитя фыркнула Подарили бы все три, и вы довольны, и Ваня бы порадовался. «Все три!» Головы переглянулись. «Ой, мы тупые!» «За себя говори!» «Праздник в самом разгаре, идем праздновать!» «Подарки надо взять, без тебя знаю, не дурак!» Крыса вскочила и побежала к дырке в стене, на ходу переругиваясь сама с собой. Глядя на нее, Сеня беззвучно смеялся, разевая рот и держась за животик. «Идем!» — дитя потянуло монстра дальше. «Устала я по этому подземелью бродить». Сеня угукнул и размашисто двинулся вперед.